Саша Чёрный. Безгласное королевство. Прочитано специально для Пафин-кафе при поддержке слушателей на Патреоне. В Прикорпатском царстве, в лесном государстве, хоть с Ивана Великого в подзорную трубу смотри, от нас не увидишь, соскучился какой-то молодой король. Кликнул свиту, на круто задовый аргамак и сел, полетел в лес на охоту. Отмахали верст с пяток, время жаркое, орешник на полянке, на что куст крепкий, и тот от зной осомлел, ветви преклонил, лист будто каменный, никакого шевеления. Привязала свита коней к орешнику, король широкой походкой вперед идет, камыш раздвигает, ручья ищет. А он был, да весь высох. Смотрелся король в чащобу, видит, незнакомая малая хатка под дубом стоит, дым не дымит, пес не скулит, будто и нет никого. махнул он перчаткой, Света до стража за им пошла. Видит, дверь в сенях пасть разявила, хоть свисти, хоть стучи, никто девкин сын не откликается. Ну что ж, не врюхи с хозяином играть. Главное-то и без него в сенцах нашлось. Выкатили бачоночек на свет, втулку выбили, стоял и квас шибанул в глаз, все так и повеселели. А выпили они по липовому ковшику, от короля до королевского денчика, на затылок починам став. Хоть в болотной брашкой и припахивает, однако ж около хвоста мёду не ищут. В лесной глуши и на том спасибо. Тут-то вот, милые мои, король дубу и дал. Ему бы по званию своему империал другой неведомому хозяину на лавке оставить надо. Запас, вишь, весь вылакали. Однако ж он по веселости лет запамятовал, дежурный генерал не доложил, адъютант икнул, не подсказал, денщик не насмелился. Так и укатили. Только трава улеглась, тихий шорох по кустам растаил, копыта вдали по корням в перебой захлопали. Вылезает этот из завериска дремучая борода, кудлатая голова, колючие глаза. Лесной колдунок, который, значит, в хатки этой обосновался. Приполз он к сеням, ножки-то у него были с молодых лет сдрюченные, в материнское утробе не так повернулся, а сечкой и вышла. Приногнул кодушку, а он в ней одна нахальная муха пищит, которая за остатней каплей забралась. Благословил он незваных гостей начерно. Квас-то был ядрёный, в подполье морёный, на семи травах настойный. Весь лес, почитай задом, объелозил, пока до настоящего букета добрался. Вот тебе и запасься. Пошарил он по лавке, по подлавочью, хоть болтын ему король за выпитое бросил. Чин королевский, а поступки цыганские. почервонел Колдун, чёрной злюной харкнул. Ладно, думает квасок, ты хорош. Но да как-то он ещё отрыгнётся. Ступил он на порог, кротовью костку из-под половицы добыл, сбрызнул её из баночки папоротниковой на жабьих глазах настойкой, повернулся к востоку, где королевский город за лесом лежал, и стал над косткой причитать: "Кто мой квас спел, рыло, а мочил?" Всемм сосродственникам, соседям, подсоседям, сослугам, страже и со всем приплодум, всему их роду на всё королевство уста запечатываю. Бабам не голдеть, колесу не скрипеть, кишкам не бурчать, на его не чихнуть. И взойдите, жена, как на дозеру луна, одним птицам, сестрицам, косматым зверям, да носикомой твари уста отмыкаю. Слово моё крепко, дело моё цепко. Ни чёрту расколдовать, ни ангелу расковать. Фу-ть-фу-ть-фу, -фу -фу. я хушиш-ву-фу, голова в кустах, хвост на плечах, печать на устах. Отпономарил он всё как следует, косым каблуком прихлопнул, заржал, да и уполз в вереск семь трав для нового кваса собирать. Нельзя ж ему, сволочи, без квасу-то. Летит король на аргамаке, стремино пружинит плащ за спиной ласточкой. Что это, свита не слышно? Ни свиста, ни топота. Обернулся, все за ним веером скачут, только чутьно как-то. Голопом дуют, будто ветер по воде стелится. Уздечка не звякнет, копыта не цокнет. Попридержал король коня, партигар вынул у дежурного генерала серничка, хотел было спросить, раскрыл жаркие уста, а накрамя дыхание ни полслова. «Затормозило, значит». Нахохлился король, безмолвной плетью лист с дуба сбил. Свита до стража кольцом обступила, которые поближе дали королю прикурить, а он папироску наземь, как рыба в садке. Рот раскрывает, приказание какое сделать хочешь, что ли? Да как прикажешь, ежели в словесной машинке завод соскочивший? Повернулись тут и прочие. Друг к дружке с седла тянутся спросить, хотят, что с королем приключилось. Рты настишь, языки мельницы. Да что ж, с одним языком сделаешь, ежели колокол черти унесли. Сметение тут пошло. Коней вальсом вертят, лесной воздух глотают, пальцами слова подпихивают, хоть бы хны. Пропала вся словесность, как есть. Даже и чертахнуться нечем. А тут и собачки подбавили. Натянуло вся сворас рамятные ремешки, зады дрожат, глаза свечками, да как заголосят: "Что же ту за охоту, суки, не водяте? Вон там за кустом лис огненным хвостом прочертил. А нас не спускают?" Шарахнулась тут свита, завертелись охотнички. Злыхонное ли дело, чтобы людям молчать, псам разговаривать. Опсы, так и надсаживаться. Лопнули ремешки, собачки по осиннику так и брызнули. Анка роль не с места. Лоб перчаткой утёр, да гневный знак да изжачему сделал. Трубил Молврок, вздывая их весло задох назад. Какая уж мол теперь охота. Приложил охотнич гнутую завитушку к кустам, надул в щёки арбузом. А над рога как из корозя, одна безгласная тишина кольцом вьётся. Испужался король Свита фуражки дало и лбы крястят до поводья, почём зря туда-сюда дёргают. Надоёло коням в карусели вертеться, повернули к седакам головы, зубки оскалили, да как заржут! Эго-го матерям вашим кобылам сто плетей взад, задёргали нас совсем. Чего дружки на них обалделых смотреть? Гонив королевский стойло, видно ныч не дело табак, завертят они нам головы окончательно. Рикоси лимон штуки, задами друг на дружку нажали, выстроились почет в ров ряд, да как дёрнут марш-маршем к золотым королевским кровлям, что над холмом светлым Мариевым горели. Аж седаков в клуке будто ветер пригнал. Ни топоты, ни хруста, облака над лесной полянкой в перегонку плывут по дико услышка. Осадил безсловесный король коня у парадного крыльца. Королева к нему, как подбитая лебедь, скатывается, белые руки ломает. Беда во дворце встреслась. Она доложить-то без слов и не может. Сынок королевский с нянькой в полисаднике играл, журчалка кручей, да вдруг нянька его и языко порила. Знаки подают, а разговора не слышно, одни пузырьки на губах играют. Кинулась королева к челяди: "Да и тут не ладно!" Поверсу до мойку лакей горничную за погровку держит белыми губами шевелил отход в рот к ним вскочинию услышишь в окно короля заприметила с лестницы катышком скатилась да сама и онемела Король королеву по круглые головки погладил свитой рукой махнул расходись мол брацы что ж нам коросями пучеглазами друг на дружку смотреть-то Королевича на руки подхватил к широкой груди притулил ни ответу ни привету Так втроём в упочивальню и ушли в тишину, как под лёд, нырнувше. А в королевской резиденции и невесть что завертелось. Баба у колодца судачили, первые их дела соседским кишки полоскать. Да вдруг, как тихим громом их ударило. Тужится, тужится, он выстрелить-то и нечем. До того им обидно стало аж за ушами засвербело. А тут козёл с вала по надколодцам потная шерсть морду повернул, да как фыркнет, на говорились гладкий будет, да и кость теперь нашему брату словесного козла подоить. Да как начал их отчитывать: "Почему в хлеву навоз горбом? Почему козы не доены? Чай пастух давно их из-за яра пригнал? Почему козлу ни одна баба чёрного хлебца с солью не поднесёт? Сами-то ж курёхи не бось, булку тряскают, и ж вы им это как раз доло". Из верепели тут бабочки, стали в него камнями пулять. Да чего удивительно, который камень в самое пузо угодит, ни гула, ни треска, будто ангел крылом одуванчик сшиб. Однако ж больно, мать их в пуп боднуть, копытом прихлопнуть. Терпел козёл, терпел, да как стал их поперечными словами вентилировать, то же и он кое-чему около королевских казарм научился. Перепужались бабы тут окончательно, да так неслышным галопом по домам и брызнули. Что ж за жизнь пошла, ежели все слова чистые да нечистые к козлу перешли, а бабам и огрызнуться-то нечем. Пьяненький тут один по забору пробирался, мастеровой алкогольного цеха. Только хайло расстегнул, нацелился песню петь, а над него один пьяный пар в голом вете. Икнуть и то не может. С какой стати этокое беззаконие? Даже остановился он, ручка и сам себя щёлкнул, а щёлчка-то и не слышно. Вот так пробка. А мухи над ним столбом в винном чаду завелись, до да зубы скалят, обрадовались с роду не говоривши. Ах, мухобой какой! Милые, глянти, -ка, как его от двух бортов качает. И кто же-то ему ноги передвигает? Чай давно ему время с копыт слететь. Вали, дядя, лужа-то мягенькая. Шлёпнулся мастеровой беззвучным тифучком в канаву ножки задрал. Досады его калит. Последняя тварь, муха, выражается, а он всего как есть разворота лишился дела. Ребётёнки тут поодаль в бабке играли. Меткий удар лёгким словом подстегнуть первое дело, он и их зацепил. Руками машут, голоса чёрт унёс. Испужались они, вздумали было зареветь, да рёва-то и нет. Прыснули они тихими воробьями по хатам к матерям, какая уж тут без крика, без визга игра. Мужик с бабой на завалинке супротив в винной лавке сидели. Только было пристроился по случаю вечерней прохлады с бабой поругаться, словом занозистым зарядился, да порох-то и отсырел. Уж он и квасу глотнул, и табачку понюхал, ни на полслова силы не хватило. Двинул он с досадой пабу локтем в бок, так она и взвилась, чтобы раскатной дробью его осадить. Но да заместо того, только и смогла, что между глаз ему плюнула. Даже и драться не стали, до того им обидно стало. Что ж, драться, ежели и взвинтить и друг дружку нечем. Кот их негришка, драная голова с забора так и залился. Ну и камень. Мой ж вам вообще из рода таких делов не видал. Мына что, коты то сперва пофурчим, пофурчим, а потом плюёмся, доцапаемся. А тут, слово не сказав, что он её в бок, а она в него обратной почтой харкает. Разкипетился мужик, хватил в кота по ленам. Да спасибо, не попал. Пошёл с бабой в избу, да так и не ужинавши, огня не вздувши, и взобрались на палати. Спиной друг дружке двуглавым орлом сонные пузыри пускать. Опять же кузнец за пустырём на отлёте барану клепал. Свистал, свистал, что ж за работа без свиста? Ан свиста с губ вдруг издула. Подивился он, что за пёс, кто ж губы заклеил? Да и удивляться-то не успеешь. Молотом по железу стучит, ни стука, ни гука. Поддувало не скрипит, огонь не трещит, что за наваждение? Поскрёб он в затылке, задом из кузницы выкатился, сел на старую наковальню... Сейчас не поздний, а тишина вокруг, будто город периной накрыли. Одни псы, спаси и помилуй, на свалке кости грызут, да друг дружку, как нищие на ярмарке, собачьими словами облайвают. Пойди, сволочь, с моего места. А сволочи слышу: "Дай-те же и сукиной дочки тяв бычьим ребром по зубам. Что ж она на мою падаль распространилась?" охнул кузнец, побежал к королевскому фельдшеру по соседству, а вой тот ему какое разъяснение даст? Либо пиявки к разговорные жили поставит, да и из фельдшера-то взятки гладки. Стоит на полу, телескоп выпучил, сам себя за язык тянет, а выдаёт-то и нечего. Словом, Пошла тут жизнь по всему королевству. Судья не судит, купец не зазывает, трактиры паутиной заплело, свадьбы пни играют, ребят не крестят, именин не справляют в гости не ходят. В пустую молчанку только тараканов на стене бить и интересно. А скотину домашнюю да прочую живность всё как есть в лес прогнали, ну их кончутки с разговорами ихними бесовскими. У меня людей хотят быть. Пусть в лесу и подыхают, ни коровам баб даить, ни коровам и разговаривать. Особливо военных подрязло. Хоть всё войско распускай по задворкам в бессловесные одури под солнУхи грысть. Часовых у дворца и тос менять нельзя, пароли не передавши. Стой хоть до седой бороды, пока квашнёй на землю не осядешь. Сам король караулы и похерил. своей властью пищали у часовых, по отобрал, расходись, мол, по казармам слонов слонять, а не мова короля. Тишина. У караулит. Учение начисто отменил. Без раскатной команды, без барабанного боя, без песен до марша, от нелягушки по отделениям скачу, да и те квакают. Сдумали было с первоначалу батальонное учение по знакам производить. Да воробьи засмеяли. Первый рота пьяным серпом развернулась. Вторая себе на штаны наступают. Так и бросили. Заскучали тут генералы, раз печь некого, самовар и тот громогласно бурлит, когда жар его проймёт. Офицеры до филдфибеля бесшумно орехи грызут, в дурачки будто утопленники под водой тихим манером доются. Ни сока тебе, ни сладости. Солдатики по углам хлеб да кашу жуют. Что и собираться-то вместе? Ежели за обедом не шутки шутить, не лёгким слабцом перекинуться. Да и насчёт прочего, скажем, с миловидным предметом в королевской роще прогуляться. Нельзя же девушку сразу за банты брать. Разговор-то хоть махонький. Ну жон А король, то ты вовсе скис. Приёмы прекратил, ни глазами же друг дружку облизывать. Всех иноземных заезжих гостей отвадил, границу закрыл. Сромата ведь братцы, гость разговорчивый из другого правильного государства приедет, уж елька былу к нему для беседы рядом за королевский стол сажать. Мораль по всем странам пойдёт. Королева с сынком безгласным все в почивальне сидит, безмолвные слезы глотает. По всему дворцу ребятенок словно чиш трещал, а тут до того измолчался, что на пальцах разговаривать стал. Сердце надорвешь смотревши. Сидит как-то король у окна, на закат смотрит, сладкий пирог вилкой расковыривает. Власть ему не власть, еда не в еду. Только видит, вдали пыль закурилась. Народ ко дворцу волной валит, не мой громадой накатывает. А впереди отставной солдат Фетька, малый ещё не старый, которого в запрошлом году громом молний на часах оглушило, стой поры он и онемел. Подошли поближе, король аж в окно перегнулся. Экая вещь глопот что-то Фетька руками размахивает, а вокруг его бессловесным стадом народ урты по рядину слушает, не наслушается. Немой заговорил, языкаты онемели. Видны впрям деревья ту скоро корнями к верху расти начнут. Зашёл тут адъютант, на пальцах показал, что мол Фетька к вашему величеству достигнуть желает, как мол прикажете. Король и чин свой на подоконнике забыл, отстранил чубуком адъютанта, да в припрыжку сам к крыльцу и побежал. Перекрестился Федька, поклон королю до самой пряжки отдал, да как заговорит, аж теплый ветер по толпе прошел до того человечью речь слушать Люба. «Не туши, Ваше Величество, дело еще может на поправку пойти, а покуль, что разреши с глазу на глаз потаенный доклад сделать. Вещь первой важности...» Секрет при всех, как снег на базаре, по каблукам грязью разойдется. Хватает тут его король, ласково под локоть, ведет дорогого гостя в кабинет. Дверь замкнул, во второй кабинет провел, опять замкнул. Посереть в покое, стульчик ему придвинул, сам рядом сел, ухо преклонил. Чтоб не подслушивали, значит. Федька-то тут и выпотрошился. Как я, Ваше Величество, после немоты своей заговорил, за одно с бессловесной тварью в обратную линию попавши, тот собачко моя, миловидный шарик с разговором ко мне и прилетает. Однако шана пёс не нахальный, не возгордился, так и так говорит: "Я это дело обследовал, по следам королевской свиты в лес смахала, меж кустов и трав на находку эту под дубом я напала, вижу, сова круглый глаз на цепи на загнётке сидит". Колдуна своего драгунскими словами ругает. «Почему, — спрашиваю дура, — ругаешься? А почему ж он злый день? Ушел семь трав собирать, а мне, хоть бы, корочку оставил, на цепь замкнул. Собачка моя, натурально зверь башковитый, в лес смахала, зайчонка сове принесла, треска и стерва, а как наешься, рассказывай дальше». Ну, сова косточку последнюю обглодала, да шарику все и выложила. Честная дрянь оказалась. Как, мол, король со свитой квас выдули, да как колдунок с отчаянной злости наговор на кротовьей костке сделал, все королевство речи и лишил. Дал я шарику за умственность молока похлебать, да и надоумил его. Сова к вечеру опять оголодает, стащи-ка ей куренка, да сразу не давай, подразни. А вось она на цепи сидя со злости на колдуна и проговорится хохлатая шкура насчет средствия, как язык-то во всем королевстве опять разговорным концом обернуть». Как подписанному ваше величество и вышло. Снимаете с вашего королевского пальца кольцо с печатью. Дайте мне его на малое время. Завтра к обеду, а воз все заголдят, а пока более ни о чём докладывать не могу. Обнял король Фетьку, в небритую скулу его безмолвно чмокнул, кольцо с пальца снял, сам Фетьке сладкий пирог на вилке подносит. Полное стало быть доверие оказано. Ранним рано обскокал шарик, обрызкал всё королевство. Сходись все на базарную площадь, хозяин Фетьково слечить будет. Слетелся народ как мухи на патоку, голова к голове, будто маковки. Король семействам до первой цены за ним кольцом. А Федька старается под котлом посереть базар, и костер развел, разварил кротовую костку. Потом огонь загасил, дал в воде остыть маленько, на бочку встал печать, показал, да как гаркнет. «Королевской властью призываю, чтоб на короткий срок предоставили мне самую болтливую во всем королевстве да преж беды бабу. Вреда ей не будет одно удовольствие. Только правильно, голуби, выбирайте, чтоб ошибки не вышло». Скипел тут без шум на народ, стали то одну, то другую выпихивать. Бабы упираются, галки с крыш смеются, толку ни на грош. Взяли тут бабы дело в свои руки, пальцами туда-сюда потыкали, выхватили перекупку одну базарную, сырую бабёху в полтора колеса в обхвате. Подтащили к фетьке, головами показывая частномол: "Выбрали". Балтливи её, ни одной сороки не было. "Ну, мать", говорит фетька, «Скидай лишнее, лезь в котел!» «Да не бойся, не щисть тебя варить буду, только попаришься!» Перекупка туда-сюда метнулась, да не уйдешь. Подхватили ее бабы под рукоятки, тыквы у нее от волнения разболтались. Смехота! «Да ладно уж!» — смилостивился Федька. «Сорочку на ней оставьте и в сорочке искупайте! Шо ж нам на нее, вдове и балык, любоваться!» Бухнули ее в теплый котел... Аж до колокольне брыски долетели. Окунул её пять караза три выудил, крякнул, да на спине вон и вывола. Ксужись ласточка на вар в котле подол на земле. Размешал он варево, скомандовал всему населению от короля до лохматова нищего к котлу подходить, да каждому по чарке бабий настойки на кротовой костке и поднёс. Морщились некоторые, скусто не корочка отдаёт, однако говорить хочешь, не откажешься. И вот в раз чуть последнему грудному младенцу последнюю чарку хлебнуть дали, весь базар заголосил-заголдел, аж до неба докатилось. А из лесу скотина да прочая живность откликается. Домой идут. Разговор-то у них всех скотов сразу и замкнулся. Корова мычит, петух кукарекает, как по расписанию божьему полагается. Обступил тут народ Федьку кучей, король ему десятку сует, королева поясок с себя снявши презентует. Офётька-то тут братцы, и онемел, опять в ровень с бессловесной тварью своё состояние вернулся. Королева заахла: "Народ заболезнует, всех спас". А сам назад поддался. Спрашивают его, нет ли для него, Фетьки, особливого средства. А он шут только смеётся, да на знаках что-то показывает. Тут-то молодой королевич и пригодился. На пальцах-то он очень хорошо понимать стал. "Вещь в том", говорит Что ежели эта баба, которую он искупал с первого навалоня, ради него трое суток добровольно молчать согласится, тогда и к Федьке совесть навсегда вернётся. Подтащили тут мокрую перекубку, просят её, умоляют, а она как раскатилась, «Бабку его под пятое ребро, чтобы я да ради него, ради срамника этого-то, который меня, стародавнюю вдову, в натуральном виде при всех разбандеролил, ни минуты не помолчу, ни полминуточки, ни вот на столичку!» И пошла кудахтать. Так весь базар и грохнул. Рассмеялся и Федька. Русой башкой тряхнул, через королевича объяснил. И без речи, мол, обойдусь, не привыка отстать. Королевское семейство да весь народ вызволил, на королевскую десятку с товарищами выпью. А баба эта пусть мою разговорную порцию себе берет. Авось не лопнет.